Глава 33. Моро ищет союзников. Он был у меня 2 дня назад. Пришёл такой весь важный, в чёрном плаще в пол, в огромном капюшоне. Я никогда не видел таких капюшонов. Чёрт, да я никогда не думал до того момента, что существуют такие капюшоны. Кому пришло в голову их шить? Это же дрянь такая, не капюшон, а чехол для слоновой задницы. В ладони Джулио подрагивал стакан с виски и двумя кубиками льда, которые смешно стукали о стенки стакана. Его рука расплывалась, затем фокусировалась и снова расплывалась. Он никак не мог прийти в себя после огремевшего боя. Я видел, каким он был в сражении, и теперь не мог отделаться от этого воспоминания. Я видел, что создал чудовище, способное в мгновение уничтожить десятки людей. И хорошо, что это чудовище пока находилось на нашей стороне, хотя есть ли тут чья-либо сторона, и главное, что всё может перемениться. У меня не было оснований доверять Скорпиари. Сегодня он наш союзник, завтра же может стать врагом. Я не хотел его принимать. Только определённый круг людей я принимаю в мастерских. Остальные деловые вопросы я решаю в ржавых ключах. Но что-то заставило меня изменить решение. Вероятно, всё дело в капюшоне. Уж очень меня интересовало, что за качан капусты он таскает под ним. Анджулио осушил стакан виски, потянулся за бутылкой и налил себе ещё. Я потом дважды пожалела о своём решении, когда этот твари стянул о капюшон. У него было две головы, которые к тому же были дурно воспитаны и сквернословили. Правда, сквернословила только одна голова. «К вам приходил Айртон и Монтгомери Никольби?» Удивился я. «Ах, смотрю, этот урод и вам знаком. Тогда, я думаю, вы разделите мои чувства». Я хотел пристрелить его уже через минуту после начала разговора. Рука так и тянулась к Смит Вессону. Сперва дырку в голову одному, потом другому. Но сдержался. «Как же тяжело мне это далось!» Джулио выпил виски и снова потянулся за бутылкой. Когда вспомнил обо мне, поднял бутылку, потряс ею в воздухе и предложил: "Будешь?" Я отказался. Он пожал плечами, из которых выросли над головой два шипа и тут же опали. "Отлично", он налил себе и снова выпил. Видно было, что он искал успокоения в бутылке, только он пил виски будто воду. И зачем к вам приходил двуглавый? О, хорошо вы его назвали. Точно, двуглавый. Он приходил как посол от некоего профессора Моро. Я никогда не слышал об этом человеке, но по моей просьбе навели справки, и оказалось, это весьма уважаемая личность в научных кругах. Впрочем, профессор давно удалился от дел, переехал в какую-то глухомань и стал жить отшельником. Мне сказали, что он выращивает пчёл и ничем больше не интересуется. Но, как я понял из рассказа Двуглавого, мои информаторы сильно ошибались. Профессор Маро сделал мне деловое предложение, которое я с негодованием отверг. Какая-то чернильная крыса осмеливается мне диктовать свои условия. Дверь в кабинет открылась и вошёл Блэквуд. Увидев меня, он недовольно поморщился, но быстро справился с эмоциями и обратился к Джулио. "Послания хозяевам отправлены. Через 2 часа объявлен общий сбор в ржавых ключах. Как думаешь, придут все?" спросил Джулио с интересом изучая содержимое своего стакана, словно он в виске уронил золотую песчинку и теперь пытается её найти. Если предположить, Я думаю, мы не ошибёмся, что мистер Никольби приходил ко всем хозяевам с известным вам предложением. Блэквуд бросил на меня недовольный красноречивый взгляд. Лишний человек, нечего место здесь занимать и серьёзным людям мешать обсуждать дела. Но я сделал суровое лицо и отвернулся. Меня таким не пройдёшь. Кто, думаю, придут в лучшем случае половина хозяев. Остальные попробуют сыграть свою игру. Тот, кто получит преимущество от союза с этим Маро, сможет стать королём теней. Ему не нужно будет снимать свой ржавый ключ с гвоздя. Дело, говоришь, оценил Джулио. Собирай людей. К ржавым ключам заранее отправь пару отрядов. Пусть прочешут окрестные кварталы, займут выгодные места. В случае заварушки будут готовы вступить в бой. Пока я, старый хозяин, я не отдам ржавые ключи никому. Будет сделано. Блэкфут направился к двери, но на пороге остановился и спросил: "Вы понимаете, что ржавые ключи скоро не будут играть роли. Наше братство, существовавшее столетиями, стоит на грани распада". Если я правильно прогнозирую ситуацию, то сейчас на грани распада стоит не только наше братство, но и королевство, и весь мир. Так что если мы будем сохранять единство и решимость, то можем спасти всё. Блэкфут вышел. Джулио сделал глоток виски и пристально посмотрел на меня. Двуглавый предложил мне заключить союз и поделился планами профессора по захвату власти в королевстве. В течение этого месяца он планирует начать войну за власть в королевстве. У него своя армия, есть свои механизмы, которые способны причинить массу неприятностей правительству. Сначала я слушал его с усмешкой, как слушает деловой человек безумца, который предлагает с двумя фунтами стерлингов в кошельке купить лондонскую товарную биржу. Но потом я убедился, что двуглавый был абсолютно серьёзен. Он продемонстрировал мне кое-что из их механизмов, и я понял, что профессор Маро это неизвестная и непредсказуемая сила, которая способна переписать ход истории, изменить политическую карту мира, да всю нашу привычную жизнь перевернуть с ног на голову. Что он вам продемонстрировал? спросил я, чувствуя, что совсем не жажду услышать ответ. Стиратель У него была с собой небольшая пушка с большим аккумулятором. Он навел эту пушку на мой шкаф, и он просто исчез, растворился в воздухе без шума и пыли. Если бы у меня был такой инструмент, то я бы давно стёр с лица земли всех своих конкурентов и стал бы править Лондоном единолично. Джулио тяжело вздохнул. Было видно, что стиратель произвёл на него впечатление. Что хотел двуглавый от вас? Он хотел чистых улиц, чтобы мы впустили его на улицы и оказали всяческое содействие. Он хотел, чтобы мы беспрепятственно провели его боевые отряды к парламенту, к Букингемскому дворцу и в Скотланд-Ярд. Префеср хочет тремя точными ударами срубить головы ныне существующего государственного порядка, а затем завладеть Лондоном, через который получить власть над всей Британией. Без нашей поддержки ему придётся воевать за каждую улицу, за каждый дом, за каждый квартал. При нашей помощи он овладеет тремя рычагами власти в считанные часы. Со сттирателем он может осуществить захват власти и без вашей помощи. Маро нужна не пустыня, а живой город. Он будет применять его в крайнем случае. Джулио плеснул виски, отхлебнул и с шумом поставил стакан на стол. Я отказал ему по ряду причин. И что это за причины? полюбопытствовал я. Сейчас в Лондоне и во всём королевстве существует сложившаяся, развивающаяся столетиями система. Эта система подразумевает справедливое распределение сил и влияния. Мы пролили в прошлом очень много крови, чтобы добиться такого положения дел. Не могу сказать, что у нас всё чисто и прозрачно. Случается и у нас маленькие восстания и попытки переделить карту, только всё это крохотные всплески в огромном озере. Они малозначительны и незаметны. Когда же профессор Моро переделает эту страну под себя по своему усмотрению, начнётся великий передел. Нам придётся заново строить систему договорённостей с новым правительством, а это, поверьте мне, очень сложная задача. Кто знает, что в голове у этого Моро быть может? Через какое-то время он захочет избавиться от бывших союзников. Предполагаю, что именно так и произойдёт. Лучше жить и работать при старом правительстве, чем подвергнуться риску полного уничтожения при новом. Поэтому я отказал Двуглавому. Я даже не стал встречаться с профессором Моро, хотя Двуглавый меня созывал весьма охотно. Судя по тому, что я сегодня видел, не все хозяева теней думают так же, как вы, сказал я. Кое-кому не дает покоя желание стать королем теней, уничтожив всех остальных хозяев. Единолично правит Лондоном и королевством. Ради этого они готовы рискнуть, ведь у нас сейчас как? На несколько лет выбирается хранитель теней, который становится старшим на совете хозяев. Он вершит суд, распределяет ресурсы. Сейчас я хранитель. На мне остаётся всего полгода до новых выборов, на которых я собирался отказаться от этого звания. Правда, теперь, в сложившейся ситуации, я думаю, это преждевременно. Вы знаете, кто предал вас? спросил я. Догадываюсь. Поэтому я собираю большой совет. Там мы разберёмся, кто верный делу теней, а кто гниль подзаборная. Кстати, Не хотите своими глазами увидеть наш совет. Дела теней всегда покрыты тайной, поэтому я с радостью принял предложение Джулио Скольпиаре. А в каком статусе я буду на совете? уточнил я. Моего личного консультанта по научно-техническим вопросам. Быть может, вам придётся что-то даже рассказать о профессоре и его изобретениях, насколько они опасны для общества. Я не знаю, чем закончится Большой совет. Вероятно, прольётся кровь. Но, судя по тому, как вы вели себя сегодня, кровь вам не страшна. Так что будьте настороже и готовы, если что, отразить огонь. Я всегда готов. Замечательно. Джулио Скольпиаре медленно поднялся из кресла. Вся нестабильность его внешнего облика, которая напрямую зависела от его внутренней уравновешенности, пропала. Он больше не дрожал и не расплывался в воздухе, а выглядел уверенным и решительным человеком. Я тоже встал с кресла. Джулио прошёл мимо меня и вышел из кабинета. Я шёл за ним. По металлической лестнице мы спустились в ремонтные мастерские, где работы из-за нападения бандитов были остановлены. прошли мимо автомобилей, больше всего напоминающих выбросившихся в приступе отчаяния на берег китов, и вышли из ангара. Ярко светило солнце. Порыв ветра швырнул пригоршню песка мне в лицо. Я поднял воротник пальто и надвинул котелок глубоко на глаза. Погода была сегодня ужасная, как и сам день, несмотря на то, что светило солнце, столь редкое для туманного острова. На улице нас ждали четыре автомобиля, возле которых стояли люди. Я узнал только Блэкфута, который увидел меня и страшно удивился. Интересно, почему он меня так недолюбливает? Он шагнул к нам навстречу. А этот, что здесь делает? А он мой научный консультант. Объяснит вам неообразованным, что такое катод и в какой анод его надо вставлять. Блэкфуд не нашёлся, что сказать Джулио в ответ. Я только хотел спросить, сколько заплатят мне за консультации, но в последний момент передумал.